Пришел Мартин вовремя. Открыв дверь, дядя буркнул что-то, долженствующее служить приветствием, и бросился на кухню вынимать утку из духовки. Мартин же привычно сунул ноги в безразмерные гостевые тапочки и прошел в гостиную. Жил дядя скромно, в малоразмерной двухкомнатной квартире, съезжать отсюда не собирался, заявляя, что в 67 лет думать о кладбище еще рано — Но о переезде уже поздно. В спальне, а по совместительству кабинете, все стены были заставлены старыми-престарыми книжными полками, хранящими не менее древние книги. Зато гостиная была меблирована современно, где-то даже модно, под хай-тек. С обилием стоек из никелированных труб и не бьющегося стекла, хитрой аппаратурой, воспроизводящей изображение и звук с пижонскими французскими колонками, водопад, стеклянными, ценящимися знатоками за отсутствие призвука корпуса. Дожидаясь да. дядю, Мартин порылся в дисках, выбрал Бетховена в исполнении Эмилии Гиллилса, после чего снял пиджак и устроился у стола поудобнее. Дядя не заставил себя долго ждать. Уже через минуту он появился в гостиной со знаменитой уткой на противне, шипящей, благоухающей, обложенной крошечными глупцами, успевшими в волю пропитаться утиным жирком. При виде утки Мартин воспрял, бросился открывать бутылки, кляня себя за то, что не пришел пораньше. По-хорошему, вину бы стоило полчасика подышать, избавиться от запаха пробки и раскрыть аромат во всей красе. Но дядя вино похвалил и так после чего они некоторое время отдавались гастрономическим удовольствиям, перебрасываясь репликами не то чтобы совсем пустячными, но интересными лишь близким людям, о родителях Мартина, уже второй месяц проводящих на солнечных пляжах Кубы, о непутевом младшим брате Мартина, который, едва окончив один институт, поступил в другой, ибо в профессии юриста успел разочароваться, зато к исконным их врагам-журналистам проникся, Неизъяснимой симпатией Поговорили о дяде, о его больной печенке Которой, конечно же, не понравится нынешнее угощение О возне с перерасчетом пенсии Не позволяющей дяде исполнить мечту детства И посетить Мадагаскар За разговором Мартин с удовольствием отметил Что дядя бодрости духа не теряет За собой следит И даже не поленился повязать к ужину галстук Что для холостяка приравнивается к подвигу Потом дядя начал исподволь расспрашивать Мартина о его работе. Очень осторожный тонко, надеясь застать племянника врасплох и заставить проговориться. Но Мартин был начеку отделывался общими фразами, да и нет не говорил, на белую лесть и черные намеки не покупался, так что дядя с досадой бросил расспросы и приналег на утку. Тут за окнами раздался тихий гул, перекрывший, однако, патетическую сонату, И низко-низко над домами прошло летающее блюдце, заходящее на посадку. Радостно загалдели дети, а у какой-то машины сработала сигнализация и с полминуты заливалась неприятными для уха трелями. Пустячное это происшествие, однако, сразу же сменило тему разговора. Речь за столом теперь пошла о вещах серьезных, государственных, и дядя начал высказывать свою точку зрения о чужих, Мартину давно известную но все равно регулярно выслушиваемую. Нельзя сказать, что Мартин этой темы чурался, но мнение имел все-таки свое, а спорить с дядей не хотел. Так что остаток вечера прошел под дядин монолог, и, решившись наконец-то откланяться, племянник почувствовал некое облегчение. Хорошо еще, что была уважительная причина. Завтра он отбывал в командировку и даже понятия не имел, сколько она продлится».